Глава шестая. Алиса бежала так быстро, как только могла. Страх, словно ветер подгонял ее в спину. Она боялась не за себя, а за оставшегося у пруда Влада. Не знала, что именно ему угрожает, но, по выражению его лица, понимала, что это нечто крайне опасное. Ворвалась в дом, остановилась посреди холла, не зная, куда бежать дальше. Где может быть Леон? Решила начать с кабинета где я подписывала документы почти два часа назад. А уж если там его не будет, отправиться на кухню, спросить у Тамары Линишны. Ей повезло. Еще только подбегая к двери кабинета, Алиса услышала голоса за дверью и, формально стукнув один раз, ворвалась внутрь, надеясь, что ее за это не уволят. Леон был не один, а с Софией. Оба сидели за столом и что-то обсуждали, разложив перед собой несколько ежедневников, но оторвались от них, Когда вбежала Алиса, посмотрели на нее София с раздражением, Леон с интересом. «Что случилось?» — спросил Леон. «Влад просил позвать вас», — быстро произнесла Алиса. «Возле пруда бездушный». Куда только подевалось ледяное спокойствие из его взгляда. Леон скочил из-за стола, будто собирался оттолкнуть Алису с дороги, но в последний момент остановился, посмотрел на Софию. Та уже поднялась, кивнула ему. Должно быть, на случай появления этих бездушных, кем бы они ни были, у них был заготовлен план, и теперь София дала понять, что помнит его и сделает все так, как договаривались. Вот бы Алиси тоже знать этот план, потому что пока она не имела ни малейшего представления о том, что происходит, ни о том, что они будут делать. — Алиса, со мной! — коротко скомандовал Леон, вместо выхода торопливо подходя к одному из шкафов — и что-то вытаскивая из него. Она не готова, возразила София. Она подписала контракт. Коротко заметил Леон. В поле подготовиться. София бросила на Алису непонятный взгляд, но Алиса лишь крепче стиснула зубы и выше подняла голову. Она понятия не имела, с чем ей придется столкнуться, но Леон прав. Она подписала контракт, в котором черным по белому было обозначено, что она должна помогать ему и выполнять его поручения. А еще сумма, которую ей выплатят в случае травмы. Значит, травмы могут быть. И уж не этой стерве решать, на что там Алиса готова, а на что нет. Леон на ходу вручил Алисе какой-то медальон или кулон, и она, сжав его в руке, поторопилась к выходу. Шел Леон быстро, но Алиса не была дюймовочкой, подбегать ей не приходилось. Она даже успела рассмотреть, что именно за медальон ей вручили. Им оказалась небольшая колба, похожая на те, что вешают в салоны автомобилей в качестве ароматизатора, только колба была пустой. Веревка, обматывающая ее под горлышком, оказалась длинной, похожей на обычный вощенный шнур. Надень! Коротко велел Леон, не оглядываясь. Алиса заметила, что в руке он сжимает еще одну такую же подвеску, но она себя не надевает. Она быстро накинула шнур на шею. Но стоило только Холби упасть вниз, коснуться ее груди, как что-то произошло. Свет вдруг погас, а вместе с ним разом исчез и кислород. Больше всего это походило на сильный удар под дых, когда разом вышибает и воздух из груди, и мысли из головы. Пару раз Алиса получала так в драке, знала это ощущение. Она остановилась, схватилась за что-то, чтобы не упасть, согнулась пополам, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Как сквозь туман почувствовала чью-то руку, крепко сжавшую плечо и не давшую рухнуть на землю. Алиса не знала, сколько прошло времени, когда смогла, наконец, вдохнуть. Туман в голове начал рассеиваться, звуки и образы стремительно возвращались. Рядом стоял Леон, держал ее за плечо. На его лице не было тревоги или испуга, лишь нетерпения. «В следующий раз сделайте глубокий вдох перед тем, как надевать защиту», — немного раздраженно посоветовал он. «Будет легче». «Сразу не мог сказать? Я чуть не сдохла!» «Извините, забыл предупредить», — будто, прочитав ее мысли, добавил Леон, без грамма раскаяния в голосе. Больше ничего объяснять он не стал. Затропился вглубь сада, почти переходя на бег, и Алиса побежала за ним. Очень хотелось спросить, что это за защита, от чего, как работает, но она не стала. Была уверена, что сейчас у них есть задача поважнее, и едва ли Леон станет тратить время на разъяснение. Спросит обо всем после. Алиса успела только заметить, что колба на ее шее перестала быть пустой. Теперь в ней плескалась темно фиолетовая жидкость. Откуда она там взялась, было совершенно непонятно. Возле пруда казалось пусто. Молчаливые статуи смотрели на них с укором, будто пеняли на то, что они так долго шли. Давали понять, что Влада здесь больше нет. А где он? Теперь им предстоит выяснить самостоятельно. «Где вы видели бездушного?» — спросил Леон, убедившись, что Влад исчез. «Я не видела», — качнула головой Алиса. «Мы услышали свист. Влад сказал, что это бездушные велела велел идти за вами». «Откуда доносился свист?» Не знаю. Как будто отовсюду. Алиса думала, что Леон будет недоволен таким ответом. Хороша помощница, даже таких важных деталей не знает. Но он лишь кивнул, будто даже не ее словам, а каким-то своим мыслям. «Отойдите». Коротко велел он, и Алиса торопливо сделала три шага назад. Леон закрыл глаза, поднял лицо к небу, будто прислушивался. Так он простоял не меньше минуты во время которой Алиса боялась даже пошевелиться. Она не знала, чего ожидать, а потому оставалась на страже. Может быть, в ней говорил страх, но ей казалось, что воздух вокруг стал гуще. Так бывает летом, в самую жару, когда над расплавленным асфальтом дрожит воздух, а влажность вокруг не дает нормально вдохнуть. Леон, наконец, открыл глаза, но не посмотрел на Алису. Сразу же направился вдоль берега. Алиса решила, что ей нужно следовать за ним. Тропинка, по которой они бежали, становилась все тоньше и тоньше. Похоже, по ней редко кто-то ходил. Пруд закончился, его место занял негустой сосновый лес. Леон замедлил бег, но совсем на шаг не перешел. Алиса не знала, по каким признакам он ориентируется, сама она ничего странного вокруг не видела, не понимала, куда они бегут, хотя присматривалась. Так крутила головой, что не заметила, как Леон остановился, налетел на него. Держитесь позади, коротко сказал Леон, напряженно осматриваясь вокруг. Как он выглядит хоть? Тихонько спросила Алиса, тоже глядя по сторонам. Вы узнаете, одними губами прошептал Леон. Понятнее не стало, и расспросы Алиса прекратила, направив все внимание на лес вокруг себя. Деревья стояли тихие, словно боялись помешать колдуну что-то увидеть не пели птицы, не шевелились в высокой траве жучки. И когда сверху с какой-то ветки сорвалась капля и упала Алисе на лицо, та вздрогнула, будто у самого уха ударили в набат. Алиса нетерпеливо смахнула эту каплю со щеки, опустила руку вниз и снова вгляделась в полумрак между деревьями. Но мозг подсказал, что только что произошло что-то важное, на что она не обратила внимания. Алиса снова подняла руку к лицу и увидела, что пальцы вымазаны чем-то красным. На щеку снова упала капля. Алиса подняла голову и невольно охнула. Вверху на ветках дерева лежало что-то большое. «Леон!» — позвала она, не отрывая взгляда от дерева. Леон посмотрел сначала на нее, затем проследил за взглядом, выругался так витиевато, что Алиса удивилась бы, если бы только... В этот момент окончательно не осознала, что на дереве лежит Влад. Лица его не было видно, оно было обращено к небу. Он не шевелился. Правая рука безвольно свисала вниз. И именно по пальцам этой руки катились бордовые капли крови и падали на землю. — Как он там оказался? — прошептала Алиса. — Бездушные еще и не такое могут. Леон снял с себя плащ, бросил его Алисе. «Расстелите на земле, внутренней стороной вверх». Прежде чем Алиса осознала значение его слов, Леон схватился за нижнюю ветку дерева и ловко взобрался на нее. Потянулся, снова схватился за ветку. Алиса, всё детство, лазавшая по деревьям и заборам, не могла не отметить грацию, с которой Леон взбирается наверх. Не вязался у нее образ колдуна с лазанием по деревьям, и теперь она была искренне удивлена. Всего за пару минут Леон добрался до Влада. Там, наверху, дерево было значительно тоньше. Ветки опасно наклонялись и хрустели, когда Леон ступал на них. Лиса поймала себя на том, что задерживает дыхание каждый раз, когда он ступает на новую. Он жив, вскоре сообщил Леон, и только когда Алиса опомнилась, быстро расстелила на земле плащ, который продолжала держать в руках. Плащ показался ей странным, снаружи обычный, Из тёплой, чуть шершавой ткани. А внутри подкладка была холодной и скользкой. Серебрилась и поблескивала в начинающихся сумерках. Из чего она сделана, Алиса определить не могла. Да и некогда сейчас было. Как Леон будет снимать Влада с дерева, она не представляла. Это ведь не то же самое, что взбираться одному. Леон, казалось, о таких вещах не задумывался. По крайней мере, даже не останавливался, чтобы осмотреться. Действовал быстро одной рукой, держась за ствол дерева, наклонился к Владу, обхватил его второй рукой подмышки, подтянул на себя. Влад был на полголовы ниже Леона, но заметно коренастей и тяжелее. Тем не менее Леон обращался с ним, как с плюшевой игрушкой. «Откуда в тебе столько силы?» И все же спускаться пришлось осторожно и медленно. Когда Леон со своей ношей были уже недалеко от земли, Алиса услышала, как Влад тихонько стонет каждый раз, когда Леон делает какое-то неосторожное движение, когда оба оказались на земле, Алиса увидела страшное. Влад на самом деле был жив, но истерзан. другого слова подобрать она не могла. Лицо его было залито кровью, куртка и футболка изорваны в клочья, грудная клетка будто вскрыта. Алиса видела свисающие ошметки мышц, и если бы пригляделась, быть может, увидела бы и обнаженные ребра но она к своему стыду почувствовала такую тошноту, что предпочла отвернуться. Леон, сам измазанный теперь кровью, аккуратно положил ношу на растительный плащ, завернул в нее Влада, как в пеленку. «Помоги мне!» — с трудом произнес он, и Алиса поняла, что этот акробатический маневр отнял у него много сил. Она тут же опустилась на колени, спросила напряженно: «Что делать? Надень ему!» Леон протянул ей руку и на раскрытой ладони Алиса увидела такую же колбу, что висела на ее шее, только пока еще пустую. Взяла необычный медальон, аккуратно приподняла голову Владу и надела на шею. Колба на глазах принялась заполняться темно красной жидкостью, будто кровью. «Мне бежать за помощью?» — уточнила Алиса, но Леон качнул головой. «Нет времени. Я сам». Он подсунул руки под Влада, и поднял его, завернутого в плащ, будто пушинку. Легко встал на ноги и снова почти бегом бросился в сторону дома. Алиса последовала за ним, удивляясь, откуда взялись силы. Надеть колбу на шею Владу он не мог. А нести его на руках почти километр легко. В доме их, как выяснилось, уже ждали. Двери на террасу были распахнуты, в холле стояла встревоженная София. «Все ждут», — коротко сказала она, когда Леон взлетел по ступенькам наверх. Казалось, он даже не услышал секретаря, сразу направился вглубь дома. София последовала за ним, и Алиса тоже. Они свернули в один из коридоров, в конце которого, насколько Алиса помнила, находился медицинский отсек. От остальной части дома его отделяла темно-коричневая дверь, теперь распахнутая настежь. У двери уже ждали два человека, полностью экипированные в хирургическую форму. Рядом с ними стояла каталка, на которую Леон сгрузил Влада. Врачи тут же покатили каталку в глубь отсека. Леон последовал за ними, а София осталась, преградила дорогу и Алисе. «Жди здесь», — сказала она. «Леон там не задержится. Ему будет нужна твоя помощь». Алиса остановилась, понимая, что и сама не хотела идти дальше. Согнулась, уперлась ладонями в колени, пытаясь отдышаться. «Почему не отвезти его в больницу?» спросила она не сильно надеясь на ответ, но София ответила: здесь есть все необходимое для оказания экстренной помощи и лечения, в том числе операционное. Алиса удивленно посмотрела на закрывшуюся дверь. Зачем это в доме? А ты еще не поняла, насколько опасно работать на Леона? насмешливо бросила София, скривившись. Шла бы дальше пиццу, развозить, пока не влипла. Алиса скрипнула зубами, но ответила максимально спокойно: сама разберусь. Куда мне идти? Леон меня на работу взял. И не тебе обсуждать, кому и что делать. София хмыкнула, нам больше ничего не сказала. Вытащила из кармана телефон, привалилась плечом к стене и уткнулась в экран. Чего именно они ждут, Алиса не знала, но последовала примеру Софии. Оперлась спиной о стену и прикрыла глаза, позволяя себе наконец дышать чуть спокойнее. Ждать Леона пришлось не больше десяти минут. Но за это время София успела уйти и вернуться, держа в руках новый черный плащ. Интересно, сколько их у Леона вообще? Тот вышел из медотсека, вытирая руки салфеткой, но кровь все еще оставалась на его одежде. ли он не стал, лишь забрал у Софии плащ и накинул на плечи. Не говоря ни слова, направился к выходу на террасу, а София молча указала Алисе на него, давая понять, что той следует идти за колдуном. Они снова шли к месту, где нашли Влада. Быстро и решительно, но теперь не бегом. И Алиса решилась спросить. «Как Влад?» «Жив», — коротко ответил Леон. «Тяжело ранен, но должен выкрапкаться», — вскоре добавил он. «У меня работают профессионалы. Должны помочь». «А если не помогут, то кто-то из родни Влада получит хорошую компенсацию. Жестоко, но справедливо». Наверняка Влад тоже знал, на что подписывался. «А бездушные, кто они?» Снова спросила Алиса, поняв, что Леон не против немного рассказать. «Люди, у которых отобрали душу». «Душу?» Алиса покосилась на собеседника. «В религиозном смысле?» «Нет, не совсем». Леон задумался на секунду, не зная, как правильно объяснить. «У каждого человека есть некий метафизический след. Религия называет его душой, хотя я не уверена, что мы интерпретируем ее одинаково, кто-то аурой, Кто-то энергетическим следом, кто-то вообще в нее не верит. Но она есть. И кто может забрать душу? Снова спросила она. Демоны? Не совсем. Точнее, понимаете, то, что мы привыкли называть демонами, это слишком большая категория существ, чтобы иметь общую характеристику. Некоторые из них могут высасывать из человека душу, оставляя лишь пустую оболочку, бездушного. Таких я называю собирателями душ. И никак нельзя вернуть эту душу на место, — поинтересовалась Алиса. Увы, Леон бросил на нее быстрый взгляд и продолжил идти дальше. Собиратели питаются душами. Для них это еда. После того, как вы съедите яблоко, его ведь уже невозможно вернуть на дерево, так? Алиса кивнула. Вернуть, конечно, можно. И порой под деревьями таких яблок много, собачьих, так и человеческих. Но Леон прав. Это уже не то, что можно назвать яблоком. И что становится с человеком, у которого высосали душу? Он превращается в чудовище. Алиса подумала, что не так уж это и разница с общепринятыми понятиями. Разве что обычно «человек без души» говорят про черствых, неспособных к сочувствию и помощи людей. Здесь же, похоже, Леон имеет в виду чудовище, Не в фигуральном смысле, а о прямом. По крайней мере, Алиса не представляла, как обычный человек мог сотворить такое с Владом. Леон немного притормозил, дожидаясь, пока Алиса поравняется с ним, и больше вперед не вырывался, шел рядом. Бросил взгляд на колбу на ее шее. Сказал, «У вас очень интересная душа». «Никогда я еще не видел фиолетовых, только читал про них». Алиса опустила взгляд, Тоже посмотрела на колбу. «Как это моя душа?» Нахмурилась она. Леон кивнул. «Вынужденная мера. Когда идешь навстречу с бездушным, нужна защита. Бездушный слепый, но хорошо чует чужие души. Ведь их главная задача — найти себе новую. Заключив ее в колбу, вы как бы скрываете ее от бездушного. Он больше не может ее чувствовать. Значит, с большой вероятностью пройдет мимо вас» или, по крайней мере, не сможет навредить. «Он не может разбить колбу?» — уточнила Алиса. «Может. Но, скорее, случайно. Он не знает, что душа там, не чует ее. Бездушные в некотором смысле напоминают киношных зомби, только им нужны не мозги, а душа. Но они также глупы и жестоки в своей глупости. Чем дольше бездушный остается в таком неживом виде, потому что это уже нельзя назвать жизнью, тем сильнее он теряет человеческий облик. И внешне, и морально. Он перестает думать. Им движут лишь инстинкты. Бездушного можно только убить. Алиса посмотрела на шею Леона, на которой болталось много разнообразных украшений, но колбы среди них не было. А вы почему не защищаетесь? Леон тоже опустил голову, будто убеждаясь, что на нем действительно нет колбы. Я защищаюсь другими способами. Криво усмехнулся он. Других объяснений он не дал, и Алиса спросила о том, что интересовало ее больше его защиты. «А почему фиолетовая душа такая редкая? Что это значит?» «Это значит, что вы очень сильны и наверняка справитесь с этой работой. Так что я поступил правильно, взяв именно вас». Алиса едва сдержала победную улыбку. Пожалуй, после этих слов ей стало чуточку спокойнее. «А что означает красная душа у Влада?» Уточнила она, вспомнив, каким цветом окрасилась колба, когда она надела ее на шею Владу. «Означает, что он тяжело ранен». «Уже не так весело», — ответил Леон. Снова стал серьезным и сосредоточенным, вспомнив, куда и почему они идут. Вообще у Влада душа зеленая, в полной мере отражающая его смелость и преданность. В красной окрашивается любая душа, когда человек на грани смерти. Мы вовремя успели. Еще немного, и бездушный убил бы его. И смог забрать душу? Видите ли, в чем загвоздка? Леон остановился вдруг, гляделся. Но не встревоженно, а просто сосредоточенно. Будто искал что-то важное, но не боялся этого. Как я уже говорил, бездушных ведет тупой инстинкт. Забрать душу, заполнить пустоту внутри себя. Но они не собиратели. Высасывать души не умеют. Поэтому они просто убивают, ничего не получая взамен. И будут убивать, пока кто-то их не остановит. Леон, наконец, нашел, что искал. Чуть вдали от тропинки росли две молодые сосенки. Шагнул к ним, безжалостно сломал обе, вытащил из кармана плаща перочинный ножик, ловко обстругал ветки у деревцев. Один получившийся кулышек протянул Алисе, второй сжал в руке. Бездушные не переносят хвойный запах. А кол из сосны действуют на них, как осина на вампиров. Дерево должно быть свежесрубленное, чтобы пахло сильнее. И желательно молодое. Ветки старых деревьев обладают куда меньшей силой. Так что держите при себе и будьте готовы воспользоваться. Алиса сжала кол в руках, рассматривая теперь посадку из сосен другими глазами. Заметила, как много тут молодых деревцев, и не сомневалась, что высадили их специально, чтобы в любой момент принести в жертву. Пусть лучше жертвами будут они, чем я. Леон уже снова ушел вперед, и Алисе пришлось догонять его. Вскоре она прилично устала, да и Леон заметно снизил скорость. Вполне объяснимо. Ведь до этого он лазил на дерево, а потом почти целый километр тащил на руках немаленького Влада. Лес начал редеть. Кусты и земля под ногами все чаще сменялись камнями, гулко отпрыгивающими в сторону при каждом шаге. Рельеф перестал быть ровным. Леон с Алисой то поднимались вверх, то спускались вниз. Солнце давно спряталось за верхушки деревьев. Стало почти темно. Алисе хотелось спросить, точно ли Леон уверен, что бездушный забрался так далеко. Но Леон не оглядывался по сторонам, не задумывался, куда идти. Значит, не сомневался. В конце концов, впереди, между заметно придевшими деревьями, Алиса заметила что-то большое, черное, возвышающееся на фоне темно-фиолетового, как ее душа неба, и вскоре они вышли ко входу в пещеру. Еще из курса географии в школе Алиса знала, что в их области встречаются пещеры, но никогда не видела их вживую. Если уж на то пошло, она вообще мало где была, редко покидала город, так и знал, что он здесь. Выдохнул Леон, останавливаясь. Алиса тоже остановилась, с трудом переводя дыхание. Ей было жарко. Майка давно прилипла к телу, и даже расстёгнутая куртка не охлаждала. Ступни горели огнем, по шее стекали капельки пота. Леон же выглядел уставшим, но совершенно не вспотевшим. Будто в его чёртов плащ встроен кондиционер. «Бездушные любят пещеры?» — уточнила Алиса. С тревогой вглядываясь в темное нутро, напоминающее черную дыру. Казалось, она поглощает все, что в нее попадает, и не возвращает обратно. Если бы Алиса не была такой уставшей, возможно, сумела бы отличить обычную тревогу от той, что она называла предсказывающей. Но сейчас она даже думала с трудом, куда уж различать такие мелочи. На этой территории пещер больше нет, поэтому они считают ее надежным убежищем. Хорошие новости. Я знаю все ходы этой пещеры. Плохие. Она большая, и в ней куча укромных мест, из которых на нас могут напасть. Так что будьте наготове. Алиса кивнула, покрепче перехватывая сосновый кол. Леон сделал то же самое, а еще вытащил из кармана, бездонные они у него, что ли, фонарь, и осторожно направился ко входу. Он уже почти коснулся темноты, отделяющей осенние сумерки от тьмы пещеры, когда в нос Алисе вдруг ударил резкий запах крови. Прежде чем она осознала бы, что это значит, из горла вырвался крик. «Нет». Леон замер, обернулся. «Нет, не входите!» — быстро заговорила Алиса, наконец понимая, что происходит. «Не входите!» «Почему?» «Сейчас». Она обернулась вокруг своей оси, Ища хоть что-то белое, но вокруг были лишь камни и редкие деревья. Леон был одет во все черное, как и она сама. Зараза! У вас случайно нет белого листика с собой? Спросила она, понимая, что едва ли Леон носит в карманах сложенные листы бумаги. Хотя она и нож с фонарем не ожидала там найти. А они все же были. Листика? Повторил Леон, ничего не понимая. Блокнота, книги, тетрадки. Нет. Наконец Алиса наткнулась взглядом на достаточно большой плоский камень. Не белая стена, конечно, но может что-то получиться. Рукавом куртки стерла с него песок и грязь, наклонилась так, чтобы смотреть прямо на плоскую поверхность. Камень все еще был темным. Пришлось вытащить из кармана телефон и тоже включить фонарик. Алиса, у нас нет времени, нетерпеливо начал Леон, но Алиса лишь непочтительно отмахнулась. «Секунду!» Рассмотреть что-то было сложно. Тени казались размытыми, едва проступающими на поверхности камня. И все же Алисе удалось различить фигуру в длинном балахоне, на которую сверху летит что-то большое, бесформенное. Фигура падает, а большое бесформенное бросается на нее сверху. Справа. Наконец сказала Алиса теряющему терпение Леону. «Бездушный нападет на вас справа, когда вы войдете в пещеру». Леон подошел к ней, посмотрел на камень, но, конечно же, ничего не увидел. Алиса думала, что он посмеется над ней или велит не говорить глупости, но он лишь кивнул. Хорошо, спасибо за предупреждение. Снял плащ и огляделся по сторонам. Сбоку от дороги лежало старое, давно поваленное ветром небольшое деревце. Не сосна, что-то другое. Алиса разгадала его идею. Думала, что Леон наденет на дерево плащ но вместо этого он стянул с себя рубашку. Сложен он оказался хорошо. Алиса не удивится, если выяснится, что где-то в доме имеется еще и спортзал. Леон набросил рубашку на дерево, а вот плащ вернул на себя. «Вы говорили, что бездушные, слепы и чувствуют людей по... наличию души», — заметила Алиса. «Он купится на это?» «Будем надеяться», — Напряженно ответил Леон. «На рубашке кровь Влада». Собственно, благодаря ей я и нашел бездушного. Однако из-за нее и он может меня чувствовать. Держите кол на готове, и когда будет возможность, бейте его. Постарайтесь попасть в глазницу. Это самое уязвимое место. Алиса скривилась, представив, что надо делать, но кивнула. В драках она участвовала. Иногда даже с применением подручных средств. Когда соперник сильнее и старше тебя... Тут уж не до приличий. Однако угодить кому-то в глазницу никогда не стремилась. Леон медленно приблизился к пещере, вытянув пугало перед собой, и лишь у самого входа немного ускорил шаг. Начал намеренно, сильно шорхать ногами по камням и громко кричать. Алиса шла сразу за ним, крепко сжимая в руках кол, и стараясь не упустить ни единого звука и движения. План сработал. Едва только Леон перешагнул границу света и тени, как впереди мелькнуло что-то большое. Как правильно определила Алиса? Оно ждало справа и теперь набросилось на рубашку. Удар был такой силы, что Леон не удержал дерево в руках. То выскользнуло, существо напало на него, принялось рвать на куски с утробным рычанием. Алиса, не теряя времени, подбежала ближе и, что было силой, воткнула колов бездушного, целясь хотя бы просто в голову. Существо оказалось проворнее. Успело увернуться. Кол лишь прошел по касательной, сорвав кожу с головы и оставив после себя ссадину. Леон был точнее. Размахнулся и всадил бездушному кол прямо в спину. Но того, казалось, это лишь разозлило. Закричав так, что у заложила уши, бездушный бросился на Леона. Тот отпрыгнул в сторону, но существо все равно успело зацепить его. Леон упал, причем очень неудачно. Ударился головой о кусок скалы, что его, похоже, дезориентировало на какое-то время. Пока Леон приходил в себя, существо развернулось и приготовилось броситься снова. Теперь бездушный стоял ближе к свету, и Алиса смогла разглядеть, насколько отвратительным он выглядел. Однако пугаться времени не было. Еще немного, и чудовище нападет на Леон. За секунду до этого Алиса успела встать между ними и замахнуться колом. Существо, уже набравшее скорость, навалилось на нее. Кол с противным хрустом вошел в голову, но не в глазницу, а в широко разъявленный рот. Лиса упала на землю. Существо навалилось сверху, отчаянно крича и пытаясь разорвать ее когтями. Лиса закричала тоже, скорее от страха, чем от боли. Когти существа едва продирались через кожаную куртку и почти не достигали кожи. Бездушный не успел нанести ей серьезного вреда. Леон пришел в себя, схватил какой-то камень и изо всех сил опустил его существу на голову. Тварь наконец решила, что будет правильнее спасаться бегством. Отпустила Алису и бросилась вглубь пещеры. Тяжело дыша, Алиса приподнялась на локтях с ужасом, глядя на Леона. Тот протянул ей руку, помог подняться. «Спасибо». Хрипло выдохнул он. «Лучше финансово отблагодарить». им. Хмыкнула Алиса, глядя в темноту, где скрылось существо. Что дальше? Дальше пойдем его искать. Вы сильно ранили его. Не попали в глаз, поэтому дали ему немного времени, но все равно пробили голову. Значит, он вскоре умрет. Нам надо убедиться в этом и избавиться от тела. Не хотелось бы, чтобы какой-нибудь любопытный спелеолог на него наткнулся. Не дожидаясь ответа, Леон, тяжело ступая, отправился вглубь пещеры. Лиса последовала за ним прислушиваясь к каждому шороху. Ей было неспокойно, потому что оба они теперь остались без оружия. Но раз Леон, гораздо более тесно общавшийся с бездушными, не волнуется, то с чего бы переживать ей? Пещера оказалась огромной. Длинные коридоры то и дело разветвлялись, и каждый раз Леон сворачивал в какую-либо сторону, не задумываясь. Иногда они попадали в небольшие гроты, Один раз даже миновали подземное озеро. Алиса никогда не бывала раньше в пещерах. Причудливые сталактиты, свисающие с потолка огромными массами, вызывали в ней чувство тревоги, будто до этого она боялась мало. А еще пещера кишела летучими мышами, которые начинали шевелиться каждый раз, когда на них попадал свет фонаря. Алиса с трудом сдерживала дрожь отвращения, При виде этих маленьких зубастых тварей. Вы все еще чувствуете его? шепотом спросила она, когда Леон в очередной раз свернул в коридор, ни на секунду не задумавшись. Вижу следы, коротко ответил Леон, чуть повернув фонарь в сторону, чтобы Алиса тоже разглядела кровавые следы на стенах. Он прошел здесь, и уже, похоже, сильно ослабел. Бездушный нашелся буквально в следующем зале. Лежал на краю обрыва, еще живой но уже без движения. Алиса слышала его свистящее дыхание, видела судорожно вздымающуюся грудную клетку, из которой торчал кончик кала Леона. Возле раны на коже бездушного темнела замысловатая татуировка. Птица, сидящая на дереве и держащая в клюве не то ветку, не то ленту, на которой было написано что-то на английском. Алисе не хватило знаний, чтобы перевести, зато она поняла, что существо раньше на самом деле было человеком. Ее кол, пробивший голову, тоже был на месте. Тварь умирала, но даже в этом состоянии пугала до чертиков. Теперь Алиса могла хорошо рассмотреть ее. И никогда раньше она не видела ничего более отвратительного. Мерзость-то какая. Леон подошел к бездушному, тяжело опустился на колени рядом. Похоже, нелегкая дорога и драка вымотали его. Вам придется мне помочь. — сказал он, ставив фонарь рядом. Алиса с готовностью опустилась на холодный каменный пол. — Что делать? — Столкните его вниз. Но перед этим Леон сунул руку за пазуху и вытащил маленькую колбу на веревочке, очень похожую на то, что висело на шее Алисы, только чуть больше. Соберите сюда немного его крови. Алиса взяла колбу, посмотрела на отвратительную морду бездушного. Больше всего крови лилось оттуда, куда она всадила ему кол. Но даже рассматривать рану было страшно, а уж подносить к ней руку и вовсе казалось невозможным. Тем не менее Алиса, сцепив зубы, поднесла колбу к кровоточащей ране, собрала в нее несколько миллилитров бордовой, почти черной крови. Вот, она протянула колбу Леону. Спасибо. Тот взял колбу и сделал то, от чего Алису едва не стошнило опрокинул прокинул ее себе в рот. Алиса отпрянула от него, шлепнулась на попу, сжала зубы так сильно, что стало больно. Что вы? Зачем? Леон криво усмехнулся. Иначе мне не выйти отсюда. Он бросил пустую колбу вниз с обрыва. И Алиса машинально отметила, что не слышит звука падения. Должно быть пропасть очень глубокая. Сбрасывайте тело и пойдемте на воздух пока вам самой не стало плохо». Алиса еще несколько секунд рассматривала его в полутьме, борясь с тошнотой, затем подползла к бездушному, уперлась в него руками и попыталась столкнуть. Бездушный оказался очень тяжелым. Алисе пришлось упереться ногами в пол, и лишь тогда у нее получилось сдвинуть его с места. «Ну, давай же!» Тяжелая туша, наконец, повисла на самом краю пропасти. Чуть задержалась... Будто мертвой уже твари еще оставалось желание не падать, удержаться, а потом рухнуло вниз. Лишь секунда через три послышался глухой удар где-то очень далеко. Алиса растянулась на грязном полу, собираясь силами. ⁇ Вы молодец! ⁇ донеслась до нее похвала Леона. Не каждый с таким справится. Алиса ничего не ответила. Уперлась ладонями в пол, поднялась. Леон продолжал сидеть на полу. И тогда Алиса догадалась, что он не может встать. Испугалась на мгновение, но тут же отбросила страх. Толку-то. Протянула руку, и он без лишних слов согласился на ее помощь. Но едва только принял вертикальное положение, покачнулся и чуть снова не упал, вовремя ухватился за каменную стену. «Так понятно», — пробормотала Алиса. «Давайте-ка, держитесь за меня». «Нормально, держитесь». Я ни весенний снеговик не сломаюсь. Лев наперся на ее плечо, и она, обхватив его за талию, и, держа у второй руке фонарь, двинулась к выходу. Только дорогу мне показывайте, я сама не выйду. И не вздумайте отключиться. Оба тогда здесь сдохнем. Не переживайте. Не отключусь. Он действительно не отключился. Исправно давал ей подсказки. И, потратив непростительное количество времени, они добрались до выхода из пещеры. Там пришлось сделать. Большой привал, во время которого Леон просто сидел на земле, привалившись спиной к камню, а Алиса смогла рассмотреть его. Полы плаща распахнулись, обнажая ничем не прикрытые грудь и живот, и она видела, что он не ранен, перепачкан кровью бездушного, но не ранен. Если уж на то пошло, ей бездушный причинил больше вреда, оцарапав кожу. Тем не менее, сил не было именно у Леона. Возможно, конечно... Он так сильно ударился головой, но все же Алисе такой упадок сил казался сомнительным. Непременно. Было тут что-то еще, И на несколько ее вопросов он не ответил, потому она и задавать их перестала. Немного отдохнув, снова подставила ему плечо и потащила к дому. Уж там доктора сами пусть разбираются. Ей же просто необходимо принять душ, потому что липкая противная кровь бездушного — пропитала и ее одежду тоже. Оставалось надеяться, что эти твари не переносят ВИЧ, гепатит и прочую фигню. Этого ей еще не хватало.